Папа, а пап, ну почему ничего не происходит? Ну почему в нашей жизни совсем ничего не происходит? А так хочется, чтобы ну хоть что-нибудь произошло. Хорошо бы у нас оказался ковер-самолет. Или кто-нибудь прилетел бы к нам с луны на летающей тарелке. А я хочу! мороженого. И чтобы у нас был настоящий автомобиль. Тихо, тихо, дети. Я пишу учёную книгу Политические проблемы средневековья. Вы опять не даёте мне работать. Да. Очень скучная у нас жизнь. В общем-то ничего не А, это ты. Муха. Ты что, чуешь мышей? А? Муха. Муха, дай, покажи, что там у тебя. Муха, муха, она поймала мышь. Сейчас я достану. Смотрите. Папа, папа, ты да посмотри же. Тише, тише. Вы всё ещё не даёте мне спокойно пора. А? А? а. Что? Что это? Что это такое? Нет. Нет. Я вас спрашиваю. Это гном? Гномов не бывает. Ну папа, он же вот он есть. Ты посмотри сам. Он есть, и он настоящий, настоящий гном. Гном, гном, гном! у нас гном. Я не гном, я виплала. Ух ты, здорово. И откуда же ты выплыла? Не выплыла, а виплала. Название у меня такое. Значит, ты виплала. А как тебя зовут? Меня зовут Вип-Лала. Я же У говорю. Ясно. Значит, ты Вип-Лала и зовут тебя тоже Вип-Лала. Ага. А я просто девочка. И зовут меня Нелла Делла. А это мой брат Йоханнес. А этот большой человек называется Папа. Папа? Смотри, кто к нам пришёл. Ой-ой-ой-ой. Бутяно, не ладно, этот гном ещё здесь. Почему ты мешаешь мне работать? Меня выгнали, другие виплалы, прогнали меня. <свят> Твои же собственные друзья и товарищи тебя выгнали? Ага. И я ушёл по кротовому ходу. Ушёл далеко-далеко. А, а потом на нижней полке вашего шкафа я увидел горшочек с ореховой пастой и немножко по, по, по, полакомился. Нечего было ставить ореховую пасту на нижнюю полку. Вот вам результат. Мыши и гномы Я не гном, я вип-лала Ой, посмотрите на нашу Муху Она уже целых полчаса сидит на том же месте в углу Муха, кс-кс-кс-кс Ты чего это там делаешь? Муха, иди скорее сюда Муха, Муха Почему ты превратилась в каменную кошку? Да, Муха Каменная, красивая такая, черно-белокаменная кошка. Это ты говоришь, что ты сделал с нашей кошкой? Я послал ей сигнал. А если бы я не послал ей свой сигнал, она бы меня съела. Будь любезен, уважаемый гном. Немедленно пошли ей сигнал наоборот. А не то я тебе покажу такой сигнал, такой сигнал. Вот сейчас как возьму, как по... О, как... О, о, о.